Глава третья. Находи с нашей героиней в добром здравии, и я бы очень развлек вид ее нового жилища. Замок, настоящий замок. Как и полагается, он стоял на холме, имел вымощенный булыжник ров, в котором никогда не было воды, и высокие стены в форме неправильного четырехугольника. В стенах, разумеется, бойницы, а она стенами... Башня красного кирпича с кровлей в виде шлема. Подъемный мост на въезде в замок был давно заменен обычным деревянным настилом с перильцем. Распыхнулись кованые двери, и карета въехала на обширный, заросший по-осеннему жухлый травой двор. Внутренние стены замка были обустроены галереями. Много здесь было различных строений неведомого назначения. Центральную часть двора занимал огромный трехэтажный дом, причудливые формы с редкими несимметричными окнами, толстыми контрфорсами, истесанный глыб и богатым полукруглым порталом с башенками. Замок князей гандлевский был построен двести лет назад, когда уж замков никто не строил, а потому являлся только подобием древних укреплений. Однако эта подделка выглядела вполне добротно и внушительно. Первый хозяин замка, знатный полководец при дворе Сигизмунда, короля польского и шведского, много воевал за свою жизнь. Он и с Русью бился под Смоленском, переживая всем сердцем за царицу русскую Марину. Был он богат, горд, при этом не лишен романтической складки. Если деньги в наличии, то что же... Не воздигнуть памятник уходящему рыцарству. Да и прилегающие угодья следует украсить замком, чтобы внуки помнили. А враги боялись, а соседи завидовали. Тогда казалось, что никогда не пресечется богатство слава рода Гандлевских. Оно вдруг и пресеклось. Разоряли знатные паны постепенно. Но полное разорение... Такое, словно враг, прошел по замку, и его окрестностям произвел последний владетель князь Казимир Гандлевский. Сейчас это был глубокий старик. Ну и в восемьдесят лет он держался орлом. Дай ему золото, чтобы выкупить замок, и впрок немного жат. Все пойдет по-прежнему, за год опять все спустит а ведь, кажется, ничего особенного не делал, только жил широко. Князь Казимир Гандлевский был известнейшим в округе рыцарем бутылки. Это было отнюдь не уничижительное прозвище, а заслуженный бахусовыми подвигами чин, снискавший среди сограждан братскую любовь и уважение. Про известную чару князя Казимир знали в самой Варшаве. Чара вмещала пять бутылок французского или венгерского, или домашней выделки меда, чего не налей. В крышку от нее входило две бутылки. Старый князь мог осушить чару в два приема. Из крышки полагалось пить, не отрываясь. Во время широких перов обговаривались проекты будущих сеймов, заключались дружественные союзы, гасились распри, Отлучались от государственных дел шлях Шляхта совершенно искренне считала, что без кубка с вином вообще не договоришься. На попойках заключались и брачные союзы, и в этих случаях пили исчар с изображением святых. На самих сеймах пили во славу Господа, а потом сласть трубились на саблях, его же честь. И везде Казимир Гондлевский был первым. Хоть к старости руки у него стали дрожать, иной раз и в табакерку пальцем попасть не мог. Полный, налитый всклеть кубок он доносил до рта, не пролив ни капли. При этом был изящен, образован, умен. Рыцарь! Противные высшие истине трезвенники ворчали, что-то никогда не пила Польша столь много. Мол, пьянствовать стали так при августе втором отчаянного пивохи, говорили, что никогда король не просыхал, а с ним весь двор. У князя Казимира тоже был свой двор, богатейший, и всех он поил и кормил. Кого там только не было, шляхта, сыновья их, оруженосцы, пажи, скороходы, гайдуки, ливрейные послушники. Сейчас двор не стало немного меньше и походило на не на достойных слуг, а на разномастную орду, охотящуюся за дромовой жратвой. Названия у дворцовой прислуги остались те же. Паш, все еще Паш в тридцать с лишним лет, зычным голосом и ухватистыми волосатыми руками. Скороход еле передвигает ноги. Он болен ревматизмом на ступнях подогреческие шишки белые одежды штопаны перештопаны на шапочке которые все еще носит у на викрень вместо страусовых перьев два соччих выдерные из хвоста у мертвой птицы а какие охоты устраивались в замке леса слава богу обширные зверя всякого водилось в изобилии Уважающий себя охотник всегда держал огромную псарню. Из данцыга выписывали больших датских собак. Гигеря их звали пиявками. Если этот пес вцепится зубами в жертву, большого зверя то уж не отпустит. До ста человек съезжало с охоту, Прибывали дамы в колясках. Брали с собой детей посмотреть на кровавое действо. После охоты по древнему обычаю в замке готовили жаркое жеребенка, но главным лакомством считались медвежьи лапы, а пили только бочки с вином успевали вскрывать. Гостиница «Белый вепрь» была когда-то охотничьим домом гандлевских, до самой Вислы тянулись их угодья, но это все в прошлом. Однако неверным будет утверждение, что теперь в замке экономили на еде или пили меньше. Бочка венгерского стоила четыре червонца, а скотины и земли, слава богу, осталось достаточно. Невозможно и дворни не голодать при такой дешевизне. Но реально власть замок упустил из рук, и гордая семьи была этим сильно уязвлена. Самый главный урон случился, когда князь Казимир заложил замок, решив на этом заработать, а вместо этого обратил деньги в пыль, в те же пьянства и охоту, и словно глянец мыли хозяев. Износился бархат внутри танцикской кареты, подушки обили скромным трипом. Лошадей больше не покупали на стороне не красили и в зеленый цвет, а брали из собственного стада. В молодости у князя Казимира был богатейший гардероб. Теперь его жупаные и парчевые кунтуши, в зависимости от надобности, расставляли для хозяина или ушивали для сыновей. По счастью, женская половина не страдала от отсутствия модных туалетов. не была женщиной чрезвычайно умеренной, И Князь Казимир женился поздно, жена была моложе его на 30 лет. Девицы воспитывалась она во французском монастыре, а потом знала иностранные языки и почитывала книги. Мужа она любила страстно. Да и можно ли иначе относиться к такому герою? А поэтому всю жизнь с ужасом и восхищением смотрел на его подвиги, подчиняясь во всем безоговорочном. Постепенно все приходило в запустение. Комнаты, кровля и сами крепостные стены требовали ремонта. А сколько денег уходило на дрова для этой махины? Дом пришлось поделить на две части. Неотапливаемая половина постепенно превращалась в гигантский чулан, куда сносили за ненадобностью всякое барахло. Сыновею князя Казимира было четверо. Двое из них умерли в младенчестве. Старшего Ануфрия привезли прошлую осенью с огнестрельной раной в груди. Остался второй, Ксаверий. Гордость отца и надежда матери. Про гибель Ануфрия говорили, что он погиб при странных невыясненных обстоятельствах. Взял ли людей из дворни? Пошел побродить в поле с ружьем и вдруг убили. Однако, на первый взгляд, только обстоятельства смерти молодого княжечка казались странными. Каждый в замке знал, что поехала на свою охоту верхами в ночное время. в помощники взял не егерей, а трех своих головорезов, преданных по собачь. Только один из этой тройки остался жив. Прибежал, вернее, приполз к утру в замок с капканом ноги. Капкан был поставлен на волка. И как это дурень в него угодил, непонятно. Неизвестно было также обитателям замка, что рассказала бедолага дрожак-косиновый лист князю накануне похорон Ануфри. Ни после смерти старшего сына чуть с ума не сошла. Она требовала, чтобы муж нашел деньги для сооружения, достойного надгробия в княжеском склепе. Сын погиб от руки негодяя в честном бою а потому на могиле надо поставить мраморного поверженного воина с поломанным мечом. Пусть местные мастера постараются, а мрамор не так уж и дорог. Князь ответил категорическим отказом. Простая каменная плита с вырезанными на ней датами, ветка лавра внизу и все. Только самые приближенные к особе князя Казимира знали тайну этой истории. За давностью лет можно рассказать ее и читателям. Князь Казимир был не только рыцарем бутылки, охотником, знатоком латыни и дамским угодником, он был еще истинным патриотом Польши, поэтому твердо стоял за Станислава Лещинского. Еще Август второй был жив, а уже образовался кружок вельможных панов, стоящих за нового короля. Будущему избраннику необходима преданность. Лучшей поддержкой от начала лет счисления считалось золото, и во Франции это отлично, понимали. Замок князя Гондлевского был веден, но верен великим идеалам. Естественно, высок в духовном его звучении. Поэтому под его черепичной кровлей не единожды собирались патриоты для обсуждения насущных дел. Естественно, на этих сходках присутствовал старший сын хотя по складу характера он был не патриотом, а забиякой и героем всех скандальных историй вокруг. Но здравого смысла Нуфри было не занимать, потому годы брали свое. Словом, похоже, что старший сын остепенился и вступил на путь гражданину. За несколько дней до гибели Нуфри. В замке князя Гандлевского библиотеки произошла очередная сходка, только самый близкий круг. Члены собрания были оповещены о прибытии французского золота. Естественно, тут же начали обсуждать, как его лучше потратить. Но один из патриотов, не будем называть его фамилию, довольно резко заявил, что это, мол, не их забота. Думать надо о том, как обеспечить золоту надежную охрану. Маршрут кареты снижался в глубокой тайне. Кроме того, французы запаздывали, и вообще не случилось бы чего. Есть слухи из Парижа, что французы собираются тратить деньги в Варшаве, не согласуясь с желаниями патриотов, мол, им там, в Париже, виднее. Здесь не поспоришь. Кто заказывает музыку, тот и платит. Со временем когда 1732 год стал далеким прошлым, и события тех дней превратились в легенду, которую домочадцы пересказывали друг другу в зимние вечера. В тексте этой легенды якобы был такой диалог, за правильность которого автор не может поручиться. Будто бы оно и вышел с той тайны сходки рассерженным, лишь разъехались гости, бросил отцу в сердцах. Вместо того, чтобы депутатов подкупать, лучше бы на эти деньги крышу починить и замок выкупить из залога. И будто бы старый князь так же в сердцах бросил, и думать не смей. Эти деньги предназначены для свободы Польши. Ануфри, як бы а на кой Польши купленную Франции свобода? Як бы князь проявил словно Юпитер. «Если ты безумный человек...» Пойдешь на прямой грабеж, я тебя прокляну, и не только прокляну, убью. Все это, конечно, домыслы. уфри три ночи караулил французскую карету. Обнаружить ее помог хозяин гостиницы, Адам за оговоренную плату, разумеется. Ну уж кто-кто, Адам, умел держать язык за зубами. Князь рыдал на похоронах сына, как малый ребенок, и никого не проклял. Когда много месяцев спустя события стали проясняться, и патриоты предъявили князю Казимиру справедливые требования, он стал убеждать их, что Нуфри поехал в речь, чтобы взять на себя храну кареты. Высокие паны прятали усмешку усы. После смерти Ануфрия в замке не было дня, чтобы кто-нибудь не говорил отчаяния, где же все-таки сыскать денег, чтобы выкупить замок. То собирали в кучу драгоценное оружие, ножны и на их сабель радугой сияли от драгоценных камней, но это были не бриллианты, а скромная бирюза, граната и рубин, да ну, хоть бы бриллиант. В те времена камни покупались на вес, а что работа хороша, от ценить лет двести спустя. И от продажи старинных выцветших гобеленов тоже много не выручишь. Можно, конечно, продать приречные пастбища и лес, но сейчас, когда короля выбирают, покупателей не найти. Встреча в гостинице белые вепрь» с больной мадемуазель Сурмиловой показалась княгинь Гандлевской подарком судьбы. Конечно! О, конечно! Вон соседский панич Альбрехт женился на девице Вербинской, и сразу семья поправила свои дела. А за Лизонькой Сурмиловой стояла вся Россия, в которой богатство не гандлевский Гондлевские спасут жизнь несчастной девицы, а после этого пан Сурмилов должен у них в ногах валяться за честь, почитать, если они согласятся, на руку его дочери. Эти картины приятно волновали сердце княгини, они казались реальными. А если действовать наверняка... И вдруг совершенно шалая мысль вспыхнула в голове А что, если обвенчать к из девицы, пока он находится в беспамять? Если Господь послал эту встречу, то Он и благословит этот брак. Размышляя таким образом, княгини и спутники въехали в широкие ворота замка. К чести княгини, скажем, как вспыхнула эта мысль внезапно, так и погасла без следа. Она не решилась на анонимный брак, не из опасений, что Павла все выдумала и девиц совсем никакая не сурмила, а самозванка об этом она вообще не думала. Но ее серьезно волновали вопросы веры. К Соверя истинный католик, невесту в вере греческой. Правда сейчас случаются и смешанные браки. Он у русских остерман, министр и политик, сам лютеранин, а жена продолжает жить в православии. Но то Россия, там все не так, как у людей. Все с ног на голову. А в Польше супруги должны ходить в одну церковь.